Сама роль далась мне легко. Всё, что мне нужно было делать, это изображать страх перед Брюсом, что было просто, и влюблённость в Наташу Хенстридж, что было ещё проще. Режиссёр Джонатан, которого я по какой-то неизвестной мне причине стал называть Сэмми, работал в том стиле, который я очень люблю, в стиле очень творческом. Всегда выбиралась лучшая шутка, кто бы её ни придумал, так как мы это делали в Друзьях. Среди тех, кто снимался в фильме, была актриса Аманда Питт. Она была смешливой, умной и очень привлекательной женщиной. И хотя у неё был парень, она не возражала против флирта и в мгновение ока замутила и с Брюсом, и со мной. Дело дошло до того, что однажды Брюс накричал на неё: "Да выбери ты кого-то одного". По ночам под дискошаром Брюса в клубе Z бушевали вечеринки, но каким-то образом все умудрялись в 6:00 утра являться на работу. Я говорю каким-то образом, потому что знаю ли что, как это делал я. Эти сотни таблеток Санокса оказывали на меня совершенно волшебное воздействие, хотя в сочетании с пьянством после их приёма моя голова больше всего действительно напоминала баскетбольный мяч компании Spalding. Между тем мистер Уиллис из топового списка Голливуда каждое утро выглядел свежим, как огурчик. Каждый день я начинал с борьбы с убийственным похмельем, но тогда я ещё был достаточно молод и потому быстро приходил в себя для того, чтобы озираться по сторонам. Так телевизионщики и киношники говорят о работе, намеченной на день. Мы, говоря мы, я имею в виду себя, Джонатана Лина, Брюса Уиллиса и уморительного Кевина Полога, который играл Яни Гагалака, ещё одного босса мафии. Наши разговоры напоминали болтовню в комнате сценаристов. Мы обсуждали, что может сделать фильм ещё более смешным, что может происходить в этой сцене, а что в той. Мне стоило больших усилий добавить в фильм элементы буфонады. Я бился о окна, врезался в двери, а в какой-то момент сделал дубль, в котором я вижу преступника, затем поворачиваюсь, на кого-то натыкаюсь, меня отбрасывает назад, я врезаюсь в лампу, поднимаю лампу и пытаюсь защититься ею от злодея. Всё пошло по моей задумке и отлично сработало. В какой-то момент Кэвин должен был произнести фразу: "Мы говорим о существе, которое не заслуживает того, чтобы дышать воздухом". Я предложил ему поставить перед словом в воздух неестественно длинную паузу. Это был единственный случай в моей карьере, когда я катался от хохота. С каждым дублем Кевин произносил эту реплику все смешнее и смешнее, а пауза становилась все длиннее и длиннее. Так что в конце концов нам пришлось репетировать в другой комнате.